Четвертое. Лучше б уж кончился в отмеренных мучениях, не дожил до этих дней позора и распада, чем видеть то, что уготовано за воду, чем оставаться на агонию его. Как драчевым напильником кто-то проходился ему понутру... И когтистая лапка сжималась на горле при виде застывшего в ледке расплава, при виде замерзших, замерзающих на катках, покрывавшихся неразбиваемой окалиной слябов, уже унылой череды могильных плит, а не живых, малиново светящихся первородным колением слитков, при виде разносившихся в конец лапки. держащихся на честном только слове осей и втулок арматуры непрерывного качения, привидя испохабленных, надтреснутых внутри себя надломленных волков, пошедших трещинами в самой сердцевине, покрытых сеткой сколов безобразных, пропаханных кривых и звилестых бороздок, будто отлеженная гладкая округлая щека. железного ребенка, в которую впечатался узор от складок тяжкой слябовой подушки при виде полного отсутствия запасных деталей суралмаша. И все равно без выбора горбатился в приямках и колодцах, перебирая становящимся чуткими, как у слепца, большими черными руками каждый винт, каждую вилку роликодержателя. По миллиметру на коленях проползал весь километр от машины непрерывного литья до концевых летучих ножниц и клеймени, чтобы вращал волки и ролики, катился его стан и не превратился в протянувшееся вдоль немого выставившего цеха груду хлама, загадочного вследствие утраты назначения и не могущего жить в верном напряжении службы. Но опускались уже руки, не в силах охватить растущую скрижащущую стонущую уйму всех новых срывов. переклинов и надломов при виде криворукового, бездарно равнодушного, ленивого, нахального молодняка, который заступал на смену старым мастерам до полусмерти, износившимся в работе, лишь для того, чтобы безразлично множить мелкие халатности, перерастающие в беды страшной тяжести. Даже его, Чугуевская, собственная бригада более работать не хотела и выходила из повиновения с регулярностью вот этих бабьих течек из влагалища. Люди напитывались мертвой водой предрешенности и безучастия к тому, за что были ответственны, к самим себе, желавшим только жрать и спать, излящимся, что жрать и спать им вдосталь. Не дают. Вот это знание, что хоть ты тресни, а все продолжит точно так же идти, как шло, угля не будет, хлынет безработица, уже как будто не страшило никого, но проникало в кровь и мозг боюкающей силы. Страх оборачивался радостью исчезновения добровольного с земли. почти не греющей радостью повиновение беззлличной высшей воле, постановившей, что заводу навсегда не быть. Мёрзлый город покойник, в котором уволили с комината всех жителей, больше не был угрозой, перспективой, на глазах становился заключением проектора. Он Семенович нисколько не сомневался, что московские гости пришли развалить комбинат и продать по кускам за границу промышленным ломом. Никакой другой цели и смысла у этой породы не могло просто быть. И готов был с другими Магутовскими магиканами голосовать за сохранение прежней власти до последнего. И когда появились в оплоте москвичи, вышел вместе со всеми на площадь врубить. Не трогайте машины, производящие все железные опоры и основы, материал без которого ничего невозможно построить, от ракет до последней поворежки несчастной. Под вами же самими проломятся мосты и на головы рухнут вам кровли и стены. Вы этого не понимаете и не хотите понимать. Мы это понимаем, этим кормимся. Тут наше место службы, тут наш хлеб, другого мы не знаем и переделывать себя в торгашеское племя не хотим. Эх, был он от природы не способен к выражению того, что ясно теплилось в нем говорением немым. Имея поделиться чем... Все точно понимая про смысл жизни собственной и назначения человека, в слова было бессильно переплавить это знание чугуевское безязыкая душа. Соединение с такими же, как сам, в сцеплении, в монолите имеющих одно и то же убеждение работяг, куда как легче было высказать свои потребности и волю. Ну да, пожалуй, слишком уж нахально повел себя рабочий молодняк, но понимал Чугуев накопилось, когда уже вот прямо речь заходит о распаде всего, на чем ты держишься, то выражение не выбирает человек. Он еще верил, будет разговор. Он еще думал, стоя здесь, они рабочие не позволяют совершиться окончательному страшному. Чего от Сашки новые хозяева хотят И что сейчас из Сашки за закрытыми дверями выжимают Но вот как только вместо всех ответов на вопросы На них ОМОН с дубинками спустили Все стало ясно вмиг и окончательно Все едино полезут вперед и раздавят И можно только уходить, как в землю в нерассуждающую скотскую покорность под нажимом или уж брать тогда вручища арматуру и молотить по черепам вот эту власть, которая вжимает рабочий класс обратно в состояние до революции семнадцатого года, только это уже без него. Он свое уже прожил, Чугуев. Все, что успеет он увидеть, это смерть завода. С каждой минутой бунта, забастовок будет расти слой вечной мерзлоты на стенках домен и машинах непрерывного лития. И сдохнет в сознании бесплодности прожитой жизни, порушенного смысла, самой плоти всех трудовых его чугуевских усилий. Вот как с ним жизнь поскудно рассчиталась за все усердие, за верность, за любовь. Как из песочной кучи пялился на полыхнувшее короткое побоище, как накатил и проломил амоновскую стену нестерпевший такого обращения с собой молодняк, как заходили бешено дубинки по головам и спинам безоружных. Как без следа его валерка канул в самой гуще и повалил и стал душить рабочих белый дым, и вот уже у самого в глазах отчаянно защипало и зашлись в раздирающем кашле, и они старики в отдалении от дома, правление стоявшее смирно, затиснутые с собратьями металлургических пород, так за ворота проходной. И выбрил, слепо в составе многоногого, ползучего, хрипящего, перхающего гада. И чуть вот надышался впрок, промыл свои окуляры воздушной струей. Уже в толпе глазами шарит, где Валерка. На каждой чьей-то хрип и кашель оборачивается, как на Валеркин голос, чудящийся всюду. «Чуть посвободней стало». заметался, вставая на пути, сграбастывая встречных. Валерка где? Валерка? Валерку видел? Нет? С тобой же был? Как нет? И все молчат. Таращатся, бессмысленны и головами отрицательно мотают. Сгинул Валерка? Там остался на задымленной площади перед завода управлением. Ничего, ничего! Сплошь сверстники Валеркины перхают с лицами красными, как сваренные раки. Сегодня вы, а завтра мы вас палками железными. Срок только дайте. Поперек горла газы вам сегодняшние встанут мусора. На кого тянете фашисты? За кого? На свой народ за пидаров московских? Друзья, блин, школьные росли в одном дворе. Да кто в пальто Михеев, Витька не узнал, Володька Кривокрасов с мебельного. Он глаза в глаза мне через дырки узнает. Вот узнает и бьет, вот бьет и плачет. Чё приказ своих мочить приказ? Нет, как вы с нами, так и мы. Раз вы вот так кровью завтра умоетесь, так и бредут в магнитном поле, из которого нет выхода. Да и не надо выхода уже. А вот как раз наоборот, с неумолимостью их тащит молодых обратно на завод и есть особое, больное наслаждение в этой тяге, все раскаляющий и раскаляющий всем мозг. Валерку видел? Сына. Один лишь он, Чугуев, поперек течения становится. С тобой был. Ну, нет сил вздохнуть. Растет оборванное чувство к сыну в пустоту и видит, вон, несут кого-то на руках и что-то вклинилось ревком между тесных ребер, как стамеска в щель. И с каждым скоком внутрь просаживало, как побежал вот к этим четверым связанным ножей туловищем чьим-то. Нет, не Валерка. Чуплый для Валерки. Ну а Валерка где ж тогда? И выпервалась из толчии еще четверка санитаров. Ну вот, Семеныч, принимай в полном комплекте механизм, вроде исправный. неразобранный и обвалился перед сыном на колени. Разбито все в валун, надутый кровью не лицо, но шевельнулся, замычал дубинушка и сразу истине исконное подтверждение, что если умер человек, это надолго, если дурак, то это навсегда. Это мы что согнули нас? «Хозяева, с земли своей, с завода отступили!» В бой снова вырвется, вырведуб не сломанный. Огромной неваляшкой чугунной поднимется, руки товарища, как плети сбрасывая с плеч. На силу вновь его в шесть рук дается усадить. «Тихо, тихо, Валерка, тихо, ты посиди маленько!» Этот тебе башку, видать, встряхнули здорово. Дай только срок, Валерка, будет. Отольются им наши кровавые слезки, ой, умойются. И слышит он Семеныч это все с новой силой страха, понимая, не удержать ему и никому вот эту безмозглую, немеренную силу молодых. которая сейчас в них заперта навертьва ни на какое созидание быть направлено не может и только так они сейчас и могут ответить власти жизни вот самой на унижение и бессмыслицу существования своего лишь беззаконно и уродливо лишь кулаками смертным боем стой мужики «Нельзя нам по домам сейчас!» Откуда ни возьмись, Степаша опять рабочую ораву поламутит. «А что с заводом, может, за ночь, а? Не подумали? А то, что опечатают все за ночь приставы с ментами, все входы-выходы задраят изнутри, а? Такое может быть? Реально. Ща уйдем, обратно не зайдем». А для чего же вы дворяли нас дубинками и пусть от только тех, кто в ножки им поклонится, кто акции свои отдаст. Вот только тот в родной свой цех идти горбатиться дальше будет. Ну, так а что нам, как, что ли вот к мэру с красными знаменами или на рельсы как шахтеры? Ельцин пусть услышит. — Да что ж мы, вас на свой завод пока не поздно не найдем, — Степаша наущает. — Пока они там чухнутся, освоятся, а мы тут все каждую трещинку в заборе, как у жены спустя пять лет совместной жизни. Так это ж вон сейчас мы через третий как отце и по путям... Через депо к заводу управлению, ой, именно, но только надо, чтоб сейчас, а как залезем, уже сами все входы-выходы заварим изнутри, завалим так бульдозером не сдвинуть. Но мужики, желающие есть? Степаша бешено глазами всех обводит. А все и так уже чуть не дерутся за место в этой группе штурмовой. Я, я, друг, я. Да хоть сейчас меня бери. О чем базар? Ну и Валерка, битый, перебитый, мозг из ушей не вылез, снова значит в бойню, как под откос, как в прорубь до конца. Будто с зашитым ртом, ни мускулом единым не дернулся за сыном он, Чугуев, бессмысленность любых увещеваний понимая.